Вдохновленный удачей фильма Шолохов вернулся к рукописям, перечитал последние из написанных им кусков. А ведь мог же, мог. Если только чуть-чуть подправить да дорисовать, да еще с пол столько написать. Настроение было бодрое, боевое. Накануне 70-летнего юбилея он задумал речь. В московской своей квартире на Звенигородской двое суток почти не выходил из кабинета, писал. Так увлекся, что как в молодости спать ложился под утро. «Ох, держитесь, браты писатели, ох, берегитесь, вожди!» 19 мая 1975 года Шолохов встречал дорогого гостя. Приехал Аба Плоткин, почти как если бы Харлампий Ермаков явился. Часа два проговорили, и тут Мария Петровна заметила, что любимый муж поплыл. Явно нарушились координации движения и речь, даже лицо словно бы болезненно изменило форму. Уложили ее в постель, вызвали скорую выявили микроинсульт сосудов головного мозга, срочно повезли в Центральную Кремлевскую больницу. 22 мая Шолохов не смог пойти в Кремль за очередным пятым по счету орденом Ленина, к нему сами явились о невероятный писательский статус, председатель Совета Министров СССР, единственный настоящий шолоховский товарищ на самых верхах Алексей Косыгин и секретарь ЦК Михаил Суслов. В палату их не пустили. На свой юбилейный вечер в Большом театре 23 мая он тоже не попал. В кулуарах шептались совсем плохо. Смотрел трансляцию юбилея по телевизору в палате. Рядом сидела Мария Петровна и делала вид, что тоже глядит в телевизор, а сама ловила малейшее движение мужа, следила за мимикой его лица. В больнице пробыли до 18 июня. Оттуда Шолохова перевели в санаторий Барвиха. Вскоре начал проситься домой. Врачи как могли уговаривали его еще полежать. До выздоровления было далеко, старик ослабел, плохо ходил. Стало понятно, что на свой второй этаж в станичном доме он подняться не сможет. Мария Петровна заранее начала хлопотать о том, чтобы к их возвращению хотя бы дополнительные перила сделали. 6 июля Шолухов снова настоял, чтобы его немедленно отпустили на Дон. Кое-как с ежедневными скандалами удерживали Шолохова до 18-го. В тот день утром по дороге в московскую квартиру он заехал в Кремль, получил у Подгорного орден. На сей раз Подгорный старался лишнего не говорить, вдруг Шолохов опять ответит, придется на его еще теплое место в Барвиху перебираться и снова нервы лечить. Вечером 19-го поехали до Вешенской. С ними в путь отправился лечащий врач и секретарь Вешенского райкома. Еле добрались. Дома уже дежурили ростовские врачи. Две недели врачи жили при Шолохове. На второй этаж даже с перилами он подниматься не смог. Решили установить лифт, и еще кондиционер. На южной жаре Шолохов, так и не переставший курить, задыхался. К 25 сентября установили. Отложенное 70-летие в станице Вешинской отпраздновали только 22 октября. Приехал в гости маршал авиации дважды герой Советского Союза Александр Николаевич Ефимов, и Сергей Михалков прибыл, и поэт-фронтовик Егор Исаев, которому Шолохов благоволил, и один из главных его литературных наследников Юрий Бондарев, и донские товарищи Анатолий Калинин и Виталий Закруткин. Шолохов в тот день произнес, хотя ослабевшим голосом речь, «Я сейчас на положении старослужащего, ушедшего в отставку» и спустя годы приехавшего в свою воинскую часть. Вроде новые бойцы, новые командиры, новая техника, но старое знамя, старое и нерушимое ленинское знамя. Юбилей обошелся дорого, снова вызывали скорую, врачи констатировали нестабильное артериальное давление. С той самой поры речь о работе над Романом уже не шла. Кончилось шолоховское здоровье, дотянувшее его до 70 лет. Он проболел половину 76-го, почти никого, кроме врачей, не принимая. Один раз в мае добрался до Москвы и вскоре вернулся, не по силам оказалась столица. Уже не было веселых застолья и празднеств. Если садились с мимолетным гостем за стол, у Шолухова на дне рюмки лежали таблетки. Я, говорил, сухим пайком получаю. Хотя нет-нет, а по маленькой рюмочке выпивал за обедом. Если, по его мнению налито было недостаточно, требовал у Марии Петровны, на спичку долей. Шутить так и не переставал, ноги уже отказывали, а та функция сознания, что породила Прохора Зыкова, Щукаря и Лопахина, никогда. За весь год написал два письма. Одно секретарю Союза писателей Георгию Маркову с просьбой выделить квартиру вдове Васи Кудашова, а другим поздравил Анатолия Калинина с юбилеем. Интонации, появившиеся в том поздравлении, никогда прежде Шолухову не были свойственны. «Ты знаешь, у меня мало друзей, а дорогих моему сердцу вовсе наперечет. Ты в числе последних, и мне всерьез грустновато, что ты уже старик, а хотелось бы видеть тебя просто зрелым мужем». Из старых, закадычных вешенских друзей остался у Шолухова только Тихон Логачев, из ближайшего литературного круга Юрий Лукин. Петр Кузьмич Луговой умер в 1965 -м. Того поколения, с кем входили в литературу, и след почти простыл. Леонид Леонов еще был жив, и Шолохов искренне поздравлял его с юбилеями, как главного собрата по советской словесности. Но дружбы с ним не водил даже в прежние времена. Виделись в последние десятилетия, если только мельком, в кремлевской больнице. Привет, Максимыч, привет, Александрич. Пишется, плохо пишется. «И мне совсем не пишется». И расставались, не зная, сведется ли вновь. Только в декабре этого года Шолоховы смогли всерьез принять гостя давнего товарища финского писателя, большого друга Советского Союза Марти Ларни. Он не в первый раз уже наезжал. Ларни был на четыре года моложе Шолохова, но еще ходил на охоту. Хозяин в эту зиму разве что до мог его проводить». Но и Ларни, впрочем, возвращался едва живой, жалуясь, что глаза не ловят мушку. Весной 77-го Шолохов снова лечился в кремлевской больнице. Отказывала, саднило, ныла, болела, напоминала о себе то одно, то другое. Задыхался, но курить все равно не бросал. В следующем декабре, когда дышать в зимние стужи стало полегче, принял в станице Вешенской норвежского словиста Гейра Годом раньше тот выпустил в Копенгагене книгу «Буря вокруг Тихого Дона». Хьетца собрал группу норвежских ученых, которые при помощи электронно-вычислительных машин доказали идентичность авторства донских рассказов «Тихого Дона» и «Поднятой Целины». Хьетца никто не заказывал эту книгу и не заплатил за нее. Он провел огромную текстологическую работу, движимую желанием установить справедливость. «Такое случается» когда чужестранцы не за славу, а во имя правды спасают русскую честь, а этнически вроде бы русские, иной раз даже данцы, не покладая рук и волчьим усердием, выгрызают печень и душу. Старик оценил старания славного скандинава. Читавший эту работу писатель, фронтовик, офицер СМЕРШа Федор Абрамов по поводу книги Хьетца тем не менее писал «Для меня, как, впрочем, думаю, и для всякого непредубежденного читателя» Никогда не существовало этой проблемы. Шолухов и Крюков. Да неужели надо прибегать к науке, пускать в ход все достижения современной техники, чтобы отличить гения от рядового писателя? В старину во всем этом разбирались без машин. И далее. По густоте замеса жизни, по накалу и ярости людских страстей, по язычески щедрой живописности слова Шолухов не знает себе равных в русской литературе. Да, может быть, и в мировой. В искусстве XX века он взмыл, как Василий Блаженный, и мир ахнул от восторга и изумления. Весь стихия по своей художнической сути, Шолохов, однако, заглянул в такие глубины нашей революции, что он и по сие время остается непревзойденным. С чем сравнить? С половодьем. Невероятная сила. Многим казалось тогда, Шолохов долго не протянет. Но на затаённых ресурсах купцы и пушкари подмагнули, он сумеет перейти из поздней зрелости в старость и словно бы окажется на ином плато человеческой судьбы, где можно будет в последний раз немного, смиряя сердечные перебои, отдышаться. Тихим, внимательным, вдумчивым стариком проживёт Шолохов ещё несколько лет. Ушла из жизни охота, окончились зарубежные путешествия, перекипели любови, отъездили в гости друзья — Праздники случались только семейные, и даже петь теперь он мог уже разве что в полголоса. Ничего уже, кроме России и ее будущего, не волновало и не мучило его. Задуманное годом раньше, долго вынашиваемое 14 марта 1978 года, Шолохов пишет письмо генеральному секретарю ЦК КПСС Брежневу. Оно, по сути, стало последней его серьезной публицистической работой. Послание это, согласно законам жанра, все-таки он писал генсеку, Содержало ритуальные слова о социализме и социалистической культуре, но главные его смыслы касались, конечно же, другого. Шолохов недвусмысленно предупреждал, «Без возврата к русской национальной традиции мы не выдержим предстоящего противостояния с врагом. Ведь вы, властители, сами того не зная, взрастили в Советской России не одну культуру, а две. Первая хранит отечество и печется о русском народе. Другая Россия втайне враждебна. Пользуясь данными и ей возможностями, она может в самый неожиданный момент предать. Представители и приверженцы этой культуры подвержены манипуляциям, капризны, двуличны, чрезмерно активны. Политические противники страны за рубежом знают об этом, и нам лучше тоже знать. Шолохов писал. Дорогой Леонид Ильич, одним из главных объектов идеологического наступления врагов социализма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 Из дня нынешнего могут показаться не самыми верными приведенные Шолоховым примеры, будь то выставки авангардистов или по нынешним временам вполне себе невинная экранизация неоконченного пушкинского романа с Владимиром Высоцким в главной роли, но едва ли возможно усомниться в самом диагнозе. В Советском Союзе все меньше внимания уделялось русскому национальному наследству и все увереннее себя чувствовали оголтелые западники – за восемь лет до начала перестройки Шолохов наперед угадал те риторические фразы, с которых начнется разрушение государственности. Во-первых, необходимость построения социализма с человеческим лицом. Тысячи раз это будет воспроизведено витиями перемен, но ровно за тем, чтобы этот самый социализм уничтожить на корню, вместе, как выяснится, с государственностью. Во-вторых, необходимость преодоления русского варварства в нашем народе, как сообщат спустя несколько лет советским гражданам, не просто отсутствует стремление к свободе, но наличиствует определенный ген рабства. Поэтому русским предложат покаяться перед всем миром и приступить к строительству нормальной страны на руинах прежней. Иной раз утверждают, что гибель советской цивилизации и вместе с ней империи – не была отрефлексирована заранее, накануне. Это неправда. Шолохов прозрел главное и недвусмысленно предупредил о том власть. Брежнев, отдадим ему должное, не отмахнулся и наложил резолюцию секретариату ЦК. Прошу рассмотреть с последующим рассмотрением на ПБ 14 марта 1978 года. ПБ означало «политбюро». В Шолоховском письме упоминался сионизм. Надо помнить, что борьба с сионистским влиянием являлась частью официальной советской идеологии. Слово «сионизм» в СССР всегда было ругательным. Советское руководство относилось к этому вопросу и крайне внимательно, и очень болезненно. Едва ли Брежнев мог удивиться тому, что Шолохов обращает на это внимание. Тем не менее, основой сионистского движения в СССР Была борьба за право иммиграции в Израиль, а Шолохов явно ставил вопрос шире. Ставший мишенью его критики Александр Наумич Мета, настоящая фамилия Рабинович, никаким сионистом не был. Он являлся прославленным советским режиссером более чем умеренных убеждений. Шолохов завел речь не столько о сионизме в узком его значении, а о существовании в России. Серьезной части интеллигенции, чужды не только социалистическому проекту, но и русской истории как таковой. Докладную записку по Шолоховскому письму подготовил избранный два года назад секретарем ЦК Михаил Земянин, курировавший теперь идеологические вопросы. Он в своем отчете утверждал, что бить тревогу нет причин. Записка товарища Шолохова, продиктованная заботой о русской культуре, отличается, к сожалению, явной односторонностью и субъективностью оценки ее современного состояния. Деятельность советской и творческой интеллигенции, начиная с русской, за последние годы проникнута духом всевозрастающего возрастающего сплочения вокруг партии ее Центрального комитета. Изображать дело таким образом, что культура русского народа подвергается ныне особой опасности, связывая эту опасность с особенно яростными атаками как зарубежного, так и внутреннего сионизма, означает определенную передержку по отношению к реальной картине, совершающихся в области культуры процессов. Возможно, товарищ Шолухов оказался в этом плане под каким-то отнюдь непозитивным влиянием. Ах, кто же это повлиял на него, что за злые люди? Подводя итог, Зимянин рекомендовал разъяснить товарищу М.А. Шолухову действительное положение дел с развитием культуры в стране и в Российской Федерации – и никаких открытых дискуссий по поставленному им особо вопросу о русской культуре не открывать. Из дня нынешнего это разъяснить выглядит уже не комически, а трагически. Под сукно шолоховское письмо не прибрали, но поручили специально созданной комиссии ответственных товарищей в количестве семи человек, рассмотрев поднятые шолоховым темы, представить предложение в ЦК – в комиссию помимо Зимянина вошли министр культуры Петр Демичев, заведующий отделом культуры ЦК Василий Шаура, заведующий отделом пропаганды Евгений Тяжельников, председатель Центральной ревизионной комиссии Иван Капитонов, заведующий отделом науки и учебных заведений ЦК Сергей Трапезников, первый секретарь правления Союза писателей СССР Георгий Марков, председатель Президиума Центрального Совета Всероссийского Общества охраны памятников истории и культуры Вячеслав Кочемасов. Работа шла два с половиной месяца. 5 июня 1978 года комиссия представила в ЦК пространную записку с огромными и порой впечатляющими статистическими отчетами о том, сколько всего делается в сфере культуры, в том числе и с целью сохранения русского национального наследия. Однако никакие определяющие выводы сделаны не были. Партийное руководство вновь выказало уверенность в том, что управляют сбалансированной системой и контролирует любые вызовы. Завершалось письмо на высокой идиотической ноте. «Советская творческая интеллигенция умом и сердцем поддерживает политику партии». 27 июня 1978 года было принято постановление ЦК КПСС, предлагавшее в основном согласиться с представленным комиссией анализом. Из членов комиссии перестройки не дождался только трапезников. Земянин вышел на пенсию в 1987-м и дожил до 1995-го. Демичев, пенсионер всесоюзного значения, с 1988 дожил до 2010 Василий Шаура съел и выдавил на пенсию Будущий архитектор перестройки Александр Яковлев еще в 1986 -м. наблюдая за происходящим, он доживет до 2007. -го. Тяжельникова отправят на пенсию в 1990 году, и он проживет еще 30 лет до 2020. -го. Капитонов уйдет на пенсию в 1988 году и проживет до 2002. -го. Марков... Уйдет с поста главы Союза писателей в 1989 и проживет еще два года, застав распад страны. Кочемасов уйдет на пенсию в 1990 году, доживет до 1998. -го. Названные вполне могли бы собраться всей компанией в 191 году и обсудить, что они в Шолоховском письме недопоняли. Один писатель оказался умнее их вместе взятых таких сыновитых. Письмо Шолохова впервые было полностью опубликовано в газете «Вечерняя Москва» от 15 декабря 1993 года, когда все уже свершилось. Сам факт публикации был своеобразной формой издевки победителей спустя два с небольшим месяца после расстрела Дома Советов. Смотрите, как в свое время деградировал этот старик. Сионизм он хотел победить в лице Митты и Высоцкого. Впрочем, он всегда был антисемитом, что с него взять. Первый эпизодический персонаж еврейской национальности появляется у Шолохова в начале Тихого Дона. Григорий Мелехов со своим полком воюет на территории Белоруссии и становится свидетелем случая казачьего мародерства. На выезде попался им бежавший навстречу еврей. Тонкая, словно разрезанная шашкой щель его рта, раззявлена криком –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 Высокого забора поднял его на дыбы и ловко перемахнул на ту сторону. «Тут девятый полк, ваш благородие. Не иначе с ихнего полка рапортовал подъясаул Вахмистр». «Черт с ним!» — подъясаул поморщился и, обращаясь к еврею, припавшему к стремени. «Что он у тебя взял?» «Господин офицер! Часы, господин офицер!» Еврей, поворачивая к подъехавшим офицерам красивое лицо, часто моргал глазами. Подъясаул, отводя ногой стремя, тронулся вперед.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 К казаку всякая вещь прилипает. Пущай плохо не кладет, а ловкачен этот. Ишь, махнул через забор, как борзой кабель. Вахмистер Каргин приотстал от сотни и под смех прокатившийся по рядам казаков опустил пику. Беги, а то заколю. Еврей испуганно зевнул и побежал. Вахмистер догнал его, сзади рубанул плетью. Григорий видел, как еврей споткнулся и, закрывая лицо ладонями, повернулся к вахмистру.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 в этой казачьей массе растворен. То, что ударивший еврея вахмистер-автору отвратителен, понятно из внешнего его описания. Он маслет, беспощадные и злые коршунячьи глаза, круглые, как казенные пуговицы. Но насколько же по-гоголевски выписанный, жалок сам этот еврей, словно бы лишенный человеческого достоинства, с его подобострастием, с его судорогами по жалкому лицу, «С его тонкой щелью рта, раззявленной криком, не человек, а больная птица».